Рабочее утро в институте не задалось с самого начала. Прибывшие на работу сотрудники еще вечером узнали от тележурналистов, что по зданию института промчалась разрушительное нечто, но оценить масштаб разрушений смогли только сейчас. Институт словно пережил артобстрел, и работать в здании было невозможно. «Кто-нибудь, объясните, что здесь вчера произошло. Когда я уходил, здание было целым». Да тут весь мир гадает, что к чему А тебе вот так сходу возьми и все объясни Сдается мне, вчера в какой-то лаборатории портативный андроидный коллайдер доделали И включили А он возьми и шарахни Так заземлять же надо такие штуки перед включением Все мы сильны задним улом Вовремя надо было думать, вовремя А сейчас поздно советы давать Внимание Внимание, уважаемые коллеги! Прошу внимательно меня выслушать. Как вам известно, в институте случилось непредвиденное. Вы можете сказать, что именно случилось? С нами произошла неведомая... Ну, какая-то мудрёная штука произошла. Вчера вечером словно ураган пронёсся. Как вы видите... Остальные здания не пострадали Что особенно странно И теперь наш институт рассыпается прямо на глазах Похоже, Николай Семенович У нас вчера проводили секретные опыты С новыми видами энергии Возможно Но со мной никто ничего не согласовывал Но вы не поверите Конечно, я готов выписать виновнику премию За развал института? Вы не шутите? Видите ли, я три года выбиваю из министерства средства на ремонт здания А мне все время говорят, что здание неплохо выглядит И никакой ремонт ему не нужен Ну да, теперь не отвертится А ты что-нибудь знаешь о причине разгрома здания, Макар Иванович? <кх> <кх> Хотелось бы знать, кто это натворил Как и всем нам И я не успокоюсь, пока не отыщу причины. А как же? Иначе грош цена моим умственным способностям. Итак, коллеги, в связи с произошедшими событиями я составил следующий план работы. Ой. А Макарата то всё нет и нет. Не поверите, а я уже начал переживать за его здоровье Да он, наверное, после вчерашнего стресса Макар, опять обо мне болтаем Макар, за глаза. а что это у тебя с голосом? Да, мороженого вчера переел но слава богу, появился Макар, мы уже было подумали, что тебя черти внесли И разнесли твои клочки по заковулочкам Да тьфу на вас, понапридумываете еще Ты принес то, что должен был А как же Наташа, это тебе! Что это? Конфеты! Ты предлагаешь мне надеть их вместо халата? Не предлагал, но идея интересная! Теперь не успокоюсь, пока не увижу такое своими глазами! А на искры из твоих глаз ты полюбоваться не желаешь? Я тебе сейчас эту коробку знаешь куда засуну, чтобы глупости не болтал? Где халат? Наташа, ты чего нервная такая с утра? Э -э -э, не буянь Это всего лишь в качестве извинений за вчерашнее А халат вот он, держи Ешкин кот Еще и с рюшечками В цветочек О, Макар, похоже, черти тебе крепко головой о стены приложили Я не виноват, других в продаже не было Ты предлагаешь мне работать в халате в рюшечках и с цветочками? Ты Кай -кай -кай издеваешься? Хлопцы. Наташа, в гневе! А ну сюда, сейчас такое устрою! Эй, эй, Наташа! Да я тебе этот халат следом за конфетами! Это не гуманно! В то самое место, стой! А ну стой, куда убегаешь, ну? Наташа, ну остановись! Ты же видишь, он О, еще не в себе! Ты... Лучше вот я... поешь этих мягких вот. конфет и попить чаю! Вот, чтобы завтра же Халат, понял? Иначе лично похороню тебя в этом лучше принеси Мне что-то не хочется увидеть тебя Лежащим в гробу в таком вот ночном халате Страшное зрелище Злые <свят> Уйду я от вас Ой, Куда ты уйдешь? У тебя тут работа А вы что, еще не в курсе? Директор объявил, что отправляет персонал в отпуск На время ремонта здания Месяц беззаботной и неоплачиваемой жизни нам обеспечен Как месяц? Что? Целый месяц? Ну да А когда у нас ремонт делали за неделю? <свёк> Я вообще думаю, что мы отгуляем месяца три, не меньше Вот же засада <свёк> И что мы будем теперь делать без денег? Самое время подумать о расширении нашего бизнеса на весь город Ты с ума сошел? <свёк> Почему? Почему? О, на глазах рассыпается Так и, и заикой можно стать Вот, вот почему Вот хороший наглядный пример побочных эффектов моего умения изгонять чертей Скажи, ты хочешь превратить в руины целый город, да? Я предлагаю тебе научиться изгонять чертей Как можно дальше от себя и от нас Подожди-ка Как ты себе это представляешь? Ну, например, раскрутить чертей за хвост над головой И после швырнуть в окно Тогда уж они не станут дожидаться вечера, чтобы нас убить Вернутся сразу и превратят нас в отбивные Раз и навсегда Не надо нам такого экстрима Мальчики, а возьмите меня в свою команду целителей Я вам пригожусь, а? С сиреной ну работать А между прочим, хорошая идея Значит, берете? Я против Она разными предметами в меня кидается Вообще-то я собирался на пару месяцев залечь лично дно Простудировать твои книжки и провести ряд опытов над чертями и сковородками Да ты что, сдоба рухнул Мы же к тому времени помрем от голода Наташ, а что именно ты собираешься делать в группе? Консультировать! Я же прочитала куча материалов на тему а? изгнания духов Специалист по отборной ахинеи Немного толку в псевдонаучных знаниях Зато избавлять людей от головной боли путем дергания чертей за хвосты Это строго научный метод, э -э -э. да? Нет слов, иди и молчи И тебя не пугает возможные возмездие чертей после случившегося в институте? Нам относительно повезло однажды Но не факт, что так будет всегда Нет Голосуем Я против. А я за. Я воздержусь. И в итоге полная безоговорочная неопределенность. Так не пойдет, Влад, не пойдет. Проявляй ответственность. Либо да, либо нет. О. Вот так. Хорошо, убедили. Наташ, мы берем тебя на работу с испытательным сроком до восстановления института. А дальше посмотрим по обстоятельствам Вот это деловой разговор Когда приступать? Да прямо сейчас А что делать? Ну, обсудим кое-какие предположения, касающиеся чертей И нашей производственной безопасности при общении с ними Да, охотно присоединяюсь к обсуждению Ой, Не хочется каждый вечер получать по полной За проделанное в течение дня Да На это и рассчитываю. А я пока конфеты доем. Сейчас мы дружно поднимемся в свои кабинеты и выбросим все морально и физически устаревшее. Кроме оргтехники. Она всегда пригодится. А вечером прощаемся и уходим в неоплачиваемый отпуск до получения моих дальнейших распоряжений. Ну, желаю вам хорошо прибраться. Последний рабочий день перед отпуском и уйти домой с чистой совестью. Сотрудники отправились по своим кабинетам и принялись за уборку. Владислав, Макар и Геннадий управились с уборкой до обеда. Затем помогли Наташе и после этого с чистой совестью отправились в парк, неподалеку от института, отдохнуть и решить, что делать дальше. А прилично хлама накопилось в институте за 40 лет. и не говори. Одной макулатуры хватит, чтобы осчастливить мелкого олигарха. Чем мне и нравятся компьютеры. Накопилось в них сверх меры материалов. Переложил в корзину и нажал «удалить». Все нет больше горы электронного мусора. Главное про бэкап не забывать, а то будет вам удаление с последующим увольнением. Тоже верно. Ну что, коллеги, предлагаю поговорить о нашей новой теоретически возможной работе. Наконец-то. Я уж думал, ты никогда об этом не заговоришь после той бойни. Но теперь-то мы хорошо знаем о побочных эффектах наших действий и должны заранее побеспокоиться Чтобы больше не доводить ситуацию до взрывоопасного уровня Полностью поддерживаю Видел в глаза главбуха М -м -м -м. Если он узнает, что здание разрушили по нашей вине Ой, придушит нас голыми руками Да, наш бухгалтер кого угодно придушить может Ну... Это верное средство, чтобы всем нам держать язык за зубами а, ш, а что вы на меня так пристально смотрите? Разве я похож на болтуна? Нет, просто у тебя собака из кармана бутерброд тащит Что? Эй, эй, а ну, стоять! Неплохо у нее получилось Кстати, эта собака хорошо проиллюстрировала мою мысль Как? Гафнуть на все и избежать с добычей? Нет, собака не просто так прицепилась к Макару А из-за бутерброда. Четырехлапый проглот. Вот и я думаю, что черти в этом плане такие же, как собаки. Они не садятся на шею первому попавшемуся человеку, а выслеживают исключительно больных или выпивших людей. К здоровым не подходит без крайне веских причин. Стало быть, ну и что-то привлекает, вроде того, бутерброда. М? Влад, ты не на лекции, давай своими словами. Макар, не сбивай человека с мысли. Короче говоря, я считаю, что больные и пьяные выделяют вещество, на которое и слетаются черти Когда мы с вами поймем, что именно их привлекает, то сумеем синтезировать это вещество и устроить пробную поимку чертей Поддерживаю, отличная идея А во что то их ловить собрался? Это я еще не придумал У... У вас есть идеи? У меня есть Загоним их в бутылки Чем наши черти хуже старинных джинов из кувшинов? а Ну да, мне тоже нравится <свят> Забавно и сказочно Только вряд ли эта идея понравится тому, кто бутылки с чертями случайно обнаружит и откроет <свят> Надо создать хранилище заполненных бутылок Ха, Верно, вопрос в том, где именно создать Вернувшись домой в непривычно раннее время, Владислав отправился в комнату сыновей поработать на компьютере но застыл на пороге от увиденной картины. Младший сын Витя пытался играть в компьютерную игру, а невидимый им черт-липсик сидел рядом с клавиатурой и всячески мешал процессу, не впопад нажимая на клавиши и периодически подталкивая мышку. В результате коварных действий рогатого пакостника Витя не успевал как следует прицелиться, нервничал и быстро проигрывал. Уровень жизни персонажа стремительно приближался к нулю. <свечу> вот глючная игрушка Вить, привет <свечу> <свечу> На кого злишься? Да компьютер глючит Я нажимаю на одни кнопки, а срабатывают другие Как <свечу> там? <свечу> <свечу> <свечу> Наверное, тебе подсознание намекает Что пора бы отдохнуть Пап, тебе компьютер нужен? <свечу> да Ладно, садись, только не сломай ничего Постараюсь Ну, добро пожаловать домой, галлюцинатор Кто? Если видишь чертей, значит галлюцинируешь И значит ты галлюцинатор Слушай, галлюцинация Ответь мне на один вопрос, подружбе Как вы определяете, кого из людей надо долбить по голове вашими ударными инструментами? Эм, <связь> никак не определяем, просто знаем и, и все И что, ни разу не ошибались? Глупый вопрос Во-первых, сидение на чужой шее приятно само по себе, даже на обычно занятый А во-вторых, мы же знаем, на чьей шее садиться. Хотя, ну да, всякое бывало. И лупили по башкам не тех, кого надо. Сам, наверное, помнишь, когда голова начинала болеть ни с того ни с сего. Как раз такой случай. А бывает, нас еще сгоняют в шеи конкуренты. Конкуренты? О, желающих использовать людей в качестве подопытных кроликов хватает избытком. Есть мы, занимающиеся избиением алкоголиков. Есть другие, вызывающие долгую головную боль. И есть такие, которые, как бы это помягче сказать-то, доводят наркоманов до безумства. Много всего вокруг вас обитает. Долго перечислять... Пока что ты видел самую малость, так что готовься к новым открытиям Самую малость? Ага На земле, знаешь ли, такое творится Настоящий Армагеддон Приведенный в культурные и мирные рамки Но тебе лучше об этом не знать, будешь спать спокойнее Я уж об этом знаю, ты мне рассказал Я всего лишь намекнул и собираюсь в дальнейшем только так и поступать. Почему? Меня за разбалтывание секретов могут свернуть в бараний рог. А это очень больно. Так что тебе лучше самому выяснить, что к чему. Хорошо, тогда намекни, как вы узнаете ваших людей. Ну что служит ориентиром? Ты же должен знать. Ну если коротко, то чем дольше человек пьет тем сильнее он нас притягивает. И все. Да? Ключ к намеку еще сам. Он лежит на поверхности, и его поиски не займут много времени.